Мне бы так хотелось поговорить с ним один на один. Но доктор казался совсем позабыла мне, так увлечённый своим разговором. Пойдём, Гвиндалин, услышала я чей-то сочувственный голос. Мистер Джордж. Мы быстро отведём тебя на элапсирование, а потом ты можешь поехать домой. Я кивнула. Это так было похоже на девиз дня. По тешествию во времени с помощью хронографа может продолжаться от 120 секунд до 240 минут. У опала, аквамарина, цитрина, нефрита, сапфира и рубина минимальная настройка составляет 121 секунду, максимальную 239 минут. Чтобы предотвратить неконтролируемые прыжки во времени, носитель гена должен элапсировать ежедневно 180 минут. Если это время не добрать, то в течение следующих 24 часов может произойти неконтролируемый прыжок. Смотри протокол прыжков во времени от 6 января и 17 февраля 1902 года Тимоти де Виллер. Вследствие этих эмпирических исследований графа де Сен-Жермена с 1720 до 1738 годов носитель гена может элапсировать с помощью хронографа В общей сложности 5 1/2 часов, то есть 330 минут ежедневно. Если же это время будет превышено, то появляются головные боли, головокружение, слабость, сильное нарушение мира ощущения и координации. Это смогли подтвердить братья Девиллеры на трёх подобных назначенных самостоятельно опытах в 1902 году. Из хроник хранителей, том 3, глава 1, Мистерии хронографа